Глава 1.9. Команда Баламира заканчивала эвакуацию последних людей, находившихся в наиболее опасной зоне. В святилище Ярграда остался только арталион и множество трупов. Были и раненые, но их уместнее было считать обреченными. Аремийцы улетели и уже далеко, и брошенные не ждали помощи. В то же время несколько боевых кораблей принялись расходовать свой боекомплект, равняя капище землёй, разнося его с уже поверженного угла и ожидая общего разрушения. Плененный в собственном теле, как в тесной клетке, арестант, точнее его сознание, поднял неуклюжее туловище и сделал несколько шагов. Однако возле Ирманта полыхнули два сильных выброса чистой атмы. Мгла защитила носителя. Но совсем не так оперативно, как прежде. Силы покидали его. Густое вещество, покрывающее арталиона, потеряло вязкость и стекало на пол. Одежда тоже потеряла прежде целый вид, как и тело. Ведь все это состояло из мглы, а Ирман терял контроль над своей маной. До выхода из капища было далеко, но совсем рядом была выбитая стена. Ортолеон хотел спрыгнуть, однако то, что управляло им, решило иначе. И тело направилось к спасательному модулю. Время поджимало. Левая рука сжалась в кулак, и тогда черная мана подбросила Эрманта вверх прямо в потолок. Орта выставил руки и без всяких проблем пролетел сквозь каменную плиту, словно в ней открылся люк. А генерал Южен в полете получил время поразмыслить и смириться. Прорабатывая стратегию, Военные аремии подстраивались под жесткие реалии. Но все равно генерал винил их в просчете. Все считали, что ас и без боя сдадут землю. Старый ящер гнобил себя, всерьез помышляя о Харакире по окончании битвы. Если переживет. Ни на секунду не забывая о кодексе воинской чести. Пока генерал размышлял, Виман ждал подъема одного из командных вайтманов с Нуны, чтобы пристыковаться. Многим хуже пришлось опекаемой ящерами нации великого дракона. Их втянули в войну, А теперь началось массовое отступление. При этом Аримея не могла помочь в эвакуации. А ведь многие места дислокации армии находились далеко от столицы Бореи. Не говоря уже о остальных местах потенциального падения кусков Нуны. Атма Дроды продолжала поступать на спутник в полной мере. Сначала дойдя до критической точки, а потом растеряв часть. Но остатка более чем хватало на задуманное Арталионом. Всю поверхность Нуны, каждый ее кратер заполнила манадроды и колоний. Целый океан самого насыщенного жидкого потока в чистом его виде. Атма была не только сверху. Она заполнила внутренние моря, хранилища, туннели и отстойные каналы. Ведь спутник представлял собой конструкцию, походящую на муравейник. Атма не залила только старый порт асов, восстановленный и укрепленный ящерами на скорую руку. Древнее сооружение поражало масштабами. Порт занимал почти половину обратной к земле стороны Нуны. Самое высокое ее плато, бесчисленные сваи, блоки, балки и перегородки держали крепчайшую ровную площадку невероятных размеров. На этой парковке для Вайтмана стояло множество ангаров, башен и пушек, а под ней изолированные коридоры для перемещения по базе без скафандра. Также под поверхностью, помимо жилой зоны и оружейной, расположилось самое важное – огромные генераторы, производящие пригодный для дыхания воздух в невероятных объемах, который постоянно прогонялся по системе вентиляции. Пушки Вайтман и вайтманы драконов разрядили в два корабля асов тонны промышленно-боевой атм и торпед истощили щиты, но так их и не сбили. Информация, полученная капитанами ящеров от генерала, была воспринята по-разному. Были те, кто продолжал обстрел, но в основном драконы ринулись прочь от Нуны, ставшей бомбой замедленного действия. Это отступление выглядело беспорядочно, ощущалась паника, многие отключали щиты, бросали оружейные ячейки и пытались быстрее взлететь. даже не соблюдая очередность, притираясь бортами и сталкиваясь. Смысл торопиться был, так как кораблей собралось слишком много, и стало ясно, выбраться смогут не все. Асы оказались в своеобразном тире. И тут Морбол отвел душу, а вот сварок наоборот. Каждый залп ощущал грузом на сердце за убийство. Пара Вайтманов не справлялась со столь массивным общим взлетом. А ремейская техника начала просачиваться в открытый космос. Повезло, что уничтожение кристалла в пирамиде докатилось до Нуны без опоздания. Катаклизм внешне проявился не сразу. Накопленная на спутнике чистая мана до последнего момента оставалась спокойной. Ее уровень на поверхности просел почти на метр. Густая жидкость ушла в недра. Именно там зарождался шторм. Ахаратный столб закоротило. А предохранители были устранены ирмантом. Энергетический океан начал бурлить и кипеть. а энергетические течения дробиться, сталкиваться и конкурировать. Внутри общей массы пошла своя битва. Повредить стол было сложно. У него был свой допустимый уровень перегрузки и режим аварийного избавления от атмы. По сути, сломав систему, Арталион спровоцировал слив накопленного в космос. Нуна задрожала. Затем последовал один сильный толчок. После него тишина на мгновение и еще два сотрясения. Колебания отдались сильнейшими звуковыми волнами, разлетевшимися по галактике. Спутник моментально превратился в ад, а чистый поток — в одноцветную красную магму. Корка, покрывающая поверхность Нуны, затрещала, ломаясь словно лёд, и утонула в потоке атмы. В разных частях ночного светила наружу устремились мощнейшие гейзеры газа и пара, заодно выбивая и подбрасывая огромные глыбы. Процесс выглядел словно извержение супервулкана, рушащего мегатворения древних. Перегруз охаратного столба разворотил спутник считанные секунды. Катастрофа быстро накрыла порт, поглощая не успевшую излететь корабли, а фонтанные выбросы добивали на 50 метров вверх, прожигая огромные машины будто лазером. Тяжелые космические аппараты ящеров было не просто поднять в воздух. Взлет самая тяжелая и затратная часть всего перелета. Флот находился именно на этой стадии, преодолевая силу притяжения. Сверху по нему стреляли асы, внизу бесновался разрушаемый спутник. Через пять минут огненный шторм угомонил добрую половину флотилии. Уровень потока стремительно поднимался. Генеральский Виман выжидал неподалеку, пока главный Вайтман выйдет из-под обстрела и заберет его вместе с сотней таких же небольших транспортников. Обстановка на борту царила натянутая. Все наблюдали за гибелью величественных кораблей. Злость, скорбь и отчаяние. Вот какие чувства овладели ящерами. Нуна развалилась на сотни кусков, от необъятных до малых. Распыленная вокруг планеты энергия стала самым большим облаком Атмы. когда-либо распространявшимся в космосе, не считая взрывов планет. Видел бы Апафиус, как было растрачено то, что он буквально от сердца оторвал, с ума высошел или впал в бешенство. На Землю попало не более половины. Остальное расходилось в разные стороны, безвозвратно утекая в открытый космос. Часть обломков Нуны медленно утягивала в открытый космос вслед заманной дроды дроты. Однако и к Земле направлялось множество осколков и целых глыб. падение которых могло привести к необратимым последствиям вплоть до изменения климата. Положение Странца позволяло Баламиру отчетливо видеть все это, но он не мог помочь. Его и самого обстреливали, как и остальные корабли асов. Настало время уходить, но Бал ждал Арталиона до последнего. Он не мог бросить друга. Сферы слежения Ирманта не находили, и весь экипаж ратовал за помощь собратьям. Но капитан Странца остался непоколебим, даже когда куски Нуны направились к земле. «Ведь если спутник взорвался, значит, Эрман завершил дело и мог выжить». «Посмотри, надо что-то делать. Обломки не должны упасть на планету», — обратился к Морблу через систему связи Сварок. «Каков ваш текущий остаток энергии в системе?» «Четверть», — озабоченно ответил капитан Корста. Уцелевшие аримийские корабли включали щиты. Они не собирались капитулировать. Некоторые отошли, чтобы прийти в себя после взлета. Другие включали силовые поля и перли в атаку. «Я знаю, старик, у тебя больше. Даже не начиная уговаривать. Все равно нам обоим не жить. Не теряй времени. Помоги планете!» — попросил Морбул, угадав замысел ворога, «Рано нам уходить на покой. А тебе и вовсе стыдно об этом говорить. Смотри, я собью крупные куски и прикрою твой отход». «Затем дождусь, странцы, последуй за тобой зализывать раны. Отступим вместе. Баламир и после взрыва тут Артелиона останется дожидаться». Согласился Сварог, понимая, что для разрушения объектов такого масштаба нужны мощные выстрелы и придется вкладывать в атаку все, что есть. Баламир не сообщил старику о проблемах со спасательным модулем, в котором находились два его сына. Он знал, что в капсулу попали... На панели приборов Странца горел статус повреждена, однако выводы делать было рано. Такие ситуации просчитаны, и специальная программа должна была доставить технику в безопасную точку, найденную заранее еще с орбиты. Оставшись в одиночку перед армадой драконов с незначительными запасами атмы, Корс зажег пуще прежнего, но и враг не отставал. Корабль под руководством Сварога быстро приблизился к разрушенной древней гавани. Мимо него пролетали геометрически правильные плиты и блоки, балки и просто камни. Меньшие сгорали, проходя силовой щит. Большие обгорали и били по корпусу. Подобное означало, что щит был выставлен на минимальную мощность. И это заметил один наблюдательный командир аримийского корабля. Первая многотонная махина, глыба, уже оказавшаяся в атмосфере Земли, разрушилась с четвертого залпа. Мирон еле успевал поворачиваться, но мощности все равно не хватало. и на земле начался настоящий метеоритный ливень из осколков Нуны. Выбора не было. Сварок отдал приказ совсем отключить барьеры движки, кроме планировочных, лишив свое судно возможности маневрировать. А в это время Корст как раз пропустил тройку аремийских Вайтманов, ведущих полным ходом. Старый Аспири направил почти все мощности на пушки, и Мирон разбил следующую крупную мишень всего с двух снарядов. Корсту приходилось трудно. Капитан уверенно вел огонь, закрепившийся, прикрывая остальных. был увлекся. А его команда уже не на шутку волновалась. Они, в отличие от капитана, не видели смысла тут умирать. А сам было, конечно, жаль клана Смодеев, но мстить за них, не щадя себя, желания у них не было. На борт Морбла заходили сразу пять вайтманов врага. Он быстро сбил два, а затем развернул основное орудие на тех, кто пошел на старика Сварога. Прицельно выстрелил по последней из двух машин и повредил ей центральную тягу, не взорвав, но остановив. Отвечающий за левый борт член команды экстренно оповестил Морбла об угрозе и необходимости вернуть внимание на своих соперников, а не сосредотачиваться на упущенной паре. Капитан психанул, ругнулся, но все-таки переключился на основные цели. Его враги двигались чередой, прикрывая друг друга. Орудия Корста били серией, уничтожив третий из пяти кораблей, но потеряв время, пытаясь помочь Сварогу, Морбл подпустил оставшуюся пару слишком близко. Четвертый Вайтман словил два прямых попадания. Но его силовое поле не погасло. Асы занервничали, дали залп из основного орудия, и щит вражеского судна не выдержал. Но драконы шли, продолжая разгон, приближаясь к Корсту. Вайтман Ящеров успел набрать приличную скорость, и два силовых поля столкнулись с яркими вспышками. Корабль ремийцев потерял свой щит, но прошил поле Корста фюзеляжем, стремясь выйти на таран. От столкновения оба корабля получили критические повреждения, а защитное поле корабля асов тоже исчезло. Корст не взорвался. А асы еще могли бы приземлиться на землю и упасть, но выжить. Однако последний из аримийской пятерки обстрелял ненавистный Вайтман, заодно с сородичами в неугомодной злобе. Ведь Корст унес жизни тысяч драконов. Наблюдая за этим, Сварог недобрым словом помянул Бала, который ради одного губил сотни. Остатки Вайтмара и генерала Южена собрались вместе. А он вернулся на головной корабль. Команда Мирона видела, что на них тоже вышли вражеские Вайтманы. Но старый ас принял решение продолжать бить по остаткам Нуны, спасая планету и распорядился сконцентрировать огонь на самых больших обломках. Команда была разочарована, но выбор командира приняла. Наконец, все опасные обломки были уничтожены. Мирон висел без щитов и не успел закрыться. Аремийцы подбили его, и Вайтман потянула к планете вместе с обломками Нуны. Команда Корста оставалась на нем до последнего, но Сварог приказал экипажу покинуть корабль. Что было проблематично, ведь почти все модули уже скинули. Осталось не более 20 капсул. Сам сварок даже не дернулся. Он давно все решил, уверенно направляясь в морскую пучину вместе со своим лучшим другом, старым Вайтманом, на котором он путешествовал тысячелетиями. В этом Ас был не одинок. Многие из его ближайшего окружения оставались на местах, смеялись и прощались с друзьями. Некоторые вовсе не теряли надежды пережить крушение, что было сложно, но возможно. Несмотря на поражение союзников Бала, его личные ожидания оправдались. Камера засекла Арталиона. Тот медленно брел по крыше темной пирамиды, хромая, не замечая обстрелов и летящих на него обломков храма. Он не видел крушения Вайтмана-Сварога. Густой поток темной атмы хранил Арталиона, вбирая весь урон в себя. Пирамида продолжала разрушаться. Рядом с Ирмантом погибали аримийцы. Но бессознательный сосуд плодил родную углу, которая уже не раз его спасала. Боевые виманы, обстреливающие пирамиду, почти доделали свое дело, но не отступали, стреляя по одному и тому же углу от основы и все выше. Ирмант рассыпался темной пылью и перенесся на другую светлую пирамиду. Та половина капища, где стояла капсула, не очень сильно пострадала, а стран с бала защищал ее по мере сил. Баламир оживился. скрестил пальцы, чтобы у Артелиона все получилось. Безучастное, временно необлагороженное полноценным сознанием существо интуитивно достигло модуля и ввалилось с него на остатки сил. В это время вместе с горящим Мироном на землю падал кусок Нуны, а с ним тонны пыли, накрывая сушу и мировой океан, озера и реки. И что тревожнее, ледники и северную Борею, где давно царил мороз и все было покрыто льдами, это грозило таянием льда на севере. Мало того, один из осколков Нуны угодил прямо в скрытое в недрах земли озеро, пробив земную кору. Самый крупный резервуар пресной воды на планете вскрылся. Освобожденная вода лилась в водную систему, сильно подняв уровень мирового океана, что в свою очередь привело к целой серии мощнейших стихийных бедствий, землетрясений и цунами. Несмотря на все старания и жертвы членов команды Корста, на Земле начался настоящий мировой потоп, навсегда изменивший лицо планеты. а некогда запечатанная древними вода так и осталась на поверхности. Кардинальных изменений не свершилось, но часть островов и среди них Атлань перестали существовать. Как только Артелион попал в капсулу, Бал начал эвакуацию, чтобы вытащить кореша, но модуль не реагировал. Ирман рухнул на пол и не двигался. Управляющая им сущность покидала его сознание, но напоследок подняла руку своей марионетки и ударила по клавише закрытия двери, что должно было обеспечить запуск двигателя. Но панель управления не отозвалась. Орта больше не шевелился. Но тут позади него появился чей-то силуэт, а дальше лишь тишина и темнота. Бал предпринял еще несколько попыток, но безуспешно. Защита работала, тяга шла, но сразу обрывалась, а приборы внутри закоротило. Странс потерял капсулу с радара. Из недр темного храма выплеснулся мощнейший поток энергии, который вывел из строя технику по всем окрестностям Ярграда. в том числе глаза Бала. Виманы ящеров, которые обстреливали храм, рухнули вниз, словно камни. А следом произошел взрыв древнего капища Нуны, которое кануло в небытие вслед за предметом почитания спутником. Взрыв ощутили на всей планете. Существовать перестала не только столица славян ариев но и весь горный массив, где располагался город. Бал все еще надеялся, но, будучи реалистом, впредь оставаться на орбите смысла не видел. Хотя бы ради команды. А еще и с Эремией разобраться следовало. «Бал, уходим!» — прозвучал голос Парта по внутренней связи. «Да!» — ответил последний из трех капитанов, про себя подумав, что мы наделали. И с сожалением осмотрел сотню разбитых кораблей, обломки спутника и бесчисленные тела, плавающие в космосе. «Есть идея!» — заявил Парт, заранее все организовав. «Без разрешения из долей риска. Мы привезли много искр, почти все они заряжены». «Покумекали тут с твоими техниками. Короче, все подключили к щитам. Мы отключим штатную подпитку щитов и запустим через искры с предельной нагрузкой». Бал прикинул и все же спросил, по сути, уже согласившись. «А сами не останемся без энергии». Парт предложил не новшество, а своевременно схваченную мысль, родившуюся в процессе наблюдения за гибелью отца и потерей братьев, эмоционально потрясшими его. Он ответил тотчас же и довольно уверенно. Мы отключили тройку родных накопителей. Надеюсь, их не затронет. Замысел был вывести из строя все корабли противника, мощным импульсом разрядив аккумуляторы ящеров. Разумеется, у них имелись запасные. Но пока их будут переставлять, асы смогут спокойно уйти. Так и поступили. Сыграли силовым полем, которое разошлось в радиусе многих километров, зацепив всю армаду драконов. Мощнейший выброс превратил боевые машины в черепашек, перевернутых на спину. Все беспомощно парили в невесомости. С транс быстренько перебросил клеммы. Пусть это и только на слух звучало просто. А после асы умчались прочь с достаточным запасом времени. Для землян война закончилась. А в далеких сегментах ящеров все только начиналось. С годами планета восстановилась. Люди адаптировались и забыли о тех давних событиях. Славяна Арии и нация Великого Дракона заключили мир, реализовав крупнейший в истории совместный проект. Построили стену поражающих размеров вдоль всей границы двух цивилизаций. Что до асов? В связи со всеми событиями и по окончании противостояния инопланетяне приняли важное решение — покинуть Землю и людей, прервав все контакты. Асы установили на орбите Земли новый спутник и назвали его Луной. Закончив строительство, скрыли свое присутствие, сведя его к минимуму. А Ремии доступ закрыли полностью. Люди лишились всех преимуществ даруемых им пришельцев. И стали на свой собственный путь, более сложный. Ведь вместе с контактом терялись технологии и знания. Образ жизни человечества сильно изменился, как и мышление с системой ценностей. Несколько тысяч лет люди хранили знания о прошлом и почитали асов. Но со временем и это себя изжило. Массовая миграция, смешивание наций и все прочее привело человечество к тому, что мы видим сейчас. А плохо это или хорошо? Решать нам с вами.